Глава 17. Все представления о войне как о лихих кавалерийских набегах, необыкновенных маршах и героических подвигах солдат и офицеров оказались устарелыми. Знаменитая атака кавалергардов, когда 3 эскадрона в пешем строю прошли без одного выстрела проволочное заграждение, имея во главе командира полка князя Долгорукова, шагающего под пулемётным огнём с сигарой во рту и по обычаю ругающегося по-французски, была сведена к тому, что кавалергарды, потеряв половину состава убитыми и ранеными, взяли две тяжёлых пушки, которые оказались заклёпанными и охранялись одними пулемётами. С первых же месяцев выяснилось, что доблесть прежнего солдата, огромного, усатого и героического вида человека, умеющего скакать, рубить и не кланяться пулям бесполезна. На главное место в этой войне были выдвинуты механика и организация тыла. От солдат требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. Доблесть и лихость были излишни. Понадобился солдат без традиций, штадский, умеющий прятаться, зарываться в землю, сливаться с цветом пыли. Романтические постановления Гагской конвенции, как нравственно и безнравственно убивать, были просто разорваны. И вместе с этим клочком бумаги разлетелись последние пережитки никому уже более не нужных моральных законов. Отныне был один закон, равный для людей и машин.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 Об этом твердили, вопили, взывали ежедневно миллионы газетных листков, удесятеривший тираж. Особы изна такие каждое утро предсказывали исходы сражений и кипел врагов, ходили слухом предсказания знаменитой провидицы мадам Тэб, появлялись во множестве гадальщики, составители гороскопов и предсказатели будущего. Товаров не хватало, цены росли.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 В Стокгольме на тайном съезде членов оккультной ложи антропософов основатель ордена говорил, что страшная борьба, происходящая в высших сферах, перенесена сейчас на землю, наступает мировая катастрофа, и России будет принесена в жертву во искупление грехов. Действительно, все разумные рассуждения утонули в океане крови, льющейся на огромной полосе в 3000 вёрст.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 Нечего было и думать в такое жестокое время. Приходилось ждать лучших времён, и женщины ждали терпеливо. А время уходило, исчитанные женские года шли бесплодно и печально. Мож я любовники, братья, сыновья, теперь нумерованные и совершенно отвлечённые единицы ложились подземленные холмики на полях, на опушках лесов, у дорог,